Хороший мальчик, хороший мальчик, Лэдди. Пёс буквально летел над дюнами, представляя собой пушистую комету из золотисто-оранжевой шерсти. Перед господом Лэдди резко затормозил, но тут же, задыхаясь от ликования, начал лаять и прыгать. Сбежал с работы и теперь хочет, чтобы я поиграл с ним, мрачно сообщил господ. Глупость какая, а? Лэдди, лежать. Лэдди послушно повалился на землю, задрав вверх все четыре лапы. «Видишь, — хмыкнул господ, понимает меня». «Он тебя любит», — сказал Виктор. «Ха!» — последовал презрительный ответ. «Чего достигнут собаки, если будут ходить на задних ножках вокруг хозяев и почитать их только за то, что те их кормят? И что мне прикажешь с этим делать?» Леди принес в зубах палку и теперь выжидающе смотрел на господа. «О, хочет, чтобы ты бросил ему палку», — сказал Виктор. «И что будет?» «Он принесет ее обратно». «Одного я не пойму», — проговорил Гаспод, когда Виктор, подобрав палку, запустил ее подальше. ледди полетел следом за ней. «Не пойму, как так получилось, что мы произошли от волков? Возьмем среднего нормального волка. Это ведь продувная бестия, понимаешь, о чем я? Полон хитрости и коварства. Рыщет себе по вечной мерзлоте. Ищет, кого бы пожрать следующим. И находит. Вот что такое волк». Гаспод с тоской поглядел на гряду синеющих вдали гор. «А всего каких-нибудь десять-двенадцать поколений спустя мы получаем этого ласкового шарика с влажным носом, блестящими глазами, лоснящейся шкуркой и мозгами, как у оглушенной трески». «А ты, значит, не такой?» – поинтересовался Виктор. Лэдди, обвиваемый песчаным смерчем, подлетел к нему и положил к его ногам мокрую палку. Виктор взял ее в руки и повторил бросок. Лэдди умчался прочь, захлебываясь ликующим тявканьем. «Да нет, в принципе», — ответил Гаспад, прохаживаясь взад-вперед криволапой походкой. «Но я слежу за собой. В этом мире живут по закону. Либо ты, либо тебя. Думаешь, какой-нибудь шарик протянет в анкморпорке дольше пяти минут? Да он там даже гавкнуть не успеет, как из него уже три пары меховых рукавиц сделают. И что-нибудь жарено-хрустящее номер 27, подаваемое в ближайшей кладческой забегаловке». Виктор швырнул палку в третий раз. «Слушай», — сказал он, — «а кто этот Гаспад, в честь которого тебя назвали?» «Ты что же, никогда не слышал о нем?» «Нет». «Ну ты даешь». «По крайней мере, это пес?» «А кто же еще? Ладно, тогда расскажу». Случилось это много лет назад. В Анке некогда жил один мужик, и вот в один прекрасный день он протянул ноги, а принадлежал он какой-то секте, в которой было принято человека после смерти в землю закапывать. Положили его, значит, в могилу, а у парня этого пес был. По кличке Гаспад? Ага, и пес этот был ему как бы вместо товарища. В общем... «После того, как хозяина похоронили, пёс этот на могиле остался, лежать там и выл несколько недель, рычал на всякого, кто близко подойдёт, там же и сдох». Виктор, поднявший принесённую леди палку, покачал головой. «Грустная история», — сказал он и швырнул палку. Леди вслед за палкой улетел в мелкий кустарник, начинавшийся у склона холма. «Очень грустная». «Эта притча якобы рассказывает о глубокой, неприходящей преданности собаке своему хозяину», презрительно ответил гаспод как будто выплевывая слова. «Но ты, конечно, в эту притчу не веришь». «Как тебе сказать?» «В одну верю. В то, что если собаке хвост над гробной плитой прищемить, она никуда не уйдет с могилы, будет там сидеть и выть до самой своей кончины». Из кустов донесся бешеный лай. «Ничего страшного», — сказал господ. «Наверное, камень какой-то нашел, вот и лает». На самом деле, Лэдди нашел Джинджер.